Глава 20. Играла музыка. Ранней украинской осенью 18 -го года в братской могиле хоронили бойцов анархии. Без гробов некогда. Опускали одного за другим в большую яму Грузного, Семенова, Турского, многих. Печально играл нехитрый деревенский оркестр, барабан, бубен, гармошка, скрипка. Исполняли, что знали, жалостливо народное, из-за горы ветер Витервия, А в долыне тихо, добре было на Вкраине, а теперь лыж лыхо. Старая украинская песня о казацкой доле, о смерти на чужбине. С кладбищенских деревьев падали первые пожелтевшие листья, падали на непокрытые головы повстанцев, на лошадей, на груду свежей черной земли. Встав на тачанку, говорили короткие речи, грозя кулаком, утирая слезу. Ну, под музыку кто не заплачет? Нестор говорил, опираясь на палку, за ним щусь с перевязанной головой, потом халабудов. Гармошка, бубен, скрипка играли тихо, не заглушая их слов. Нестроенные залпы прощания вмешались в эту музыку. Местный батюшка примчался к похоронам, придерживая рясу. Его перехватил Лепетченко, на его голове была все та же заскорузлая, рыжая от запекшейся крови повязка. Глаза у Сашки были дикие, он развернул коня, едва не сбив батюшку. — Повертай до дома понотче. — Без отпевания, — испугался священник. — Нельзя, так не положено. — Иды, иды, сами управимся. — Сынки, я ж так... — Души загубите, грех. — У сынов анархии грехов не бывает, — строго объяснил Лепетченко, тесня папа конем. — А души, души, — спрашивал батюшка, но партизан не ответил. Полетели в яму комья земли, проворно заработали лопатами, привычные к тяжелому труду сельчане. Какой-то мужичок привез на телеге только что сколоченный из старых бревен темный крест. «Куда ты с Христом?» — остановил его Щусь у самой могилы. «Мы без Христа! О!» Он оттянул здоровой рукой тельняшку, показал татуировку «Свобода или смерть?» «Селяну вожить надо», — возразил вождик. «Не поймуть, не собак закопуем». Щусь вопросительно посмотрел на Махно. Нестор сделал разрешающий жест, мол, пусть. Крест быстренько вкопали в свежую землю, подровняли могилу. Юрко подвязал к кресту черное знамя с надписью «Власть рождает паразитов, анархия рождает свободу». Его заготовили уже давно, собирались водрузить в Гуляй-Поле, как только освободят. Старухи крестились на знамя, перешептывались. «Це ж, хоругва у них така». «Хоругва, бабушка, хоругва». «Ну, тади не хай». Музыканты играли без перерыва. Переходили от одной печальной мелодии к другой, трепыхалось на ветру черное знамя. От похорон к веселью один шаг. Украина на четвертом году войны ко всему привыкла. Вечером те же музыканты играли веселые и шуточные песни. «Ой, пиду я до Млына до старенького, тайнойду я там Васыля молоденького». Еще полно сил и уверенности украинское село, еще много молодежи. Ещё вдоволь зерна в амбарах, и многопудовые свиньи роются на осенних огородах. Репарации, контрибуции. Умные люди много мудрёных слов придумали. А смысл один — грабёж. Как и сто, и триста лет назад. К этому можно приспособиться. Крестьянский ум вёрткий, как бывало. Пронёсся по селу слух, едут быстренько скотину на глухой хутор до кума, лошадей в лес, зерно в яму за огородами. Случалось, что находили что-то, плетей всыплют, зато основное останется. Голода на Украине давно не было. Шевели мозгами, будет хата с пирогами. А пока... Пока гуляй, бабы с мужиками, гуляй, девчата с парубками. Вот скинут оккупантов и варту, заживут сами, без панов, без налогов, без управляющих. Свобода! Не будет державы, господ, начальников. Гуляло село к смерти близко ходит и до свободы, ни две, ни три версты, а парубки все равно льнут к девчатам, а как же по-другому? Как же свадьбы гулять? Как же дети будут рождаться? Тени танцующих мелькали за тынами, смех, крики, помянем товарищев наших, и тут же — ой, дядьку Федос, шо вы меня руку пицц-педницу запускаете? Мы ж с вами еще и не познакомились. Жизнь. Не спало село догуливала победу. По Откуда-то издали доносилась усталая гармошка и охрипшие голоса. Махно лежал на телеге, на охапке душистого сена, глядел в глубокое звездное небо. То ли слушал голоса, то ли был погружен в свои мысли. «Батько!» Сам себе тихо и удивленно сказал он, вслушиваясь в ночную жизнь села. Прозвучали шаги, над ним склонился Юрко Черниговский — Верный телохранитель и ординарец. — что батько, Нестер Иванович, нога болыть? Хлопец с явным удовольствием выговорил этот новый титул батько. — Нога? Нога — это ничего. Душа болит, Юрко. — чего батько? Немцев побыло, армия разрастается. Из Осокоров сорок мужиков пришли, просится. Из Терапионовки тоже с полсотни. Молодые, старые, да всякие. Старых до дому, понадобится, позовем, а молодых на проверку. Кто из них какой-нибудь специалист, ну, артиллерист там, чей ветеринар, пулеметчик, кавалерист, тех оставляйте. Я и говорю, скоро настоящая армия будет, восторженно сказал Юрко. Не спеши, Юрко. Пока что так получалось. С десяти одного-двух брали, а остальных пока время есть осталось. Обучать надо, и пускай ждут. Чтоб конь справный был, седло, шашка, винтовка, придет час, позовем. Так чего ж вы печалуетесь? Сильно это, Юрка, ответственно, батько. Через то и душа болит. Это ж, понимаешь, это ж не просто командир, а всем трудящим людям батько. Махно тяжело вздохнул. Вот атаман Серко был. Его тоже батьком звали. Какой человек, триста с чем-то боёв выиграв? А бои тогда какие были? Саблями, пиками, врукопашну. Кровь лилась, як дождь осенью. Слыха трошки втрошке, дидо Махно на время замолчал. Вспомнилось вдруг босоногое детство, костёр, пастушьи ночи, чудесные рассказы о запорожцах. Давно это было? Ой, как давно! Вот и я хотел... Ище когда хлопченятком был, стать таким, как Серко. Он справедливый был, и храбрый, и жестокий, и милосердный, и хитрый, всего было намешано. И все ж был он своим казакам, батьком. Вообще поспал и попытался успокоить Юрко, растревожившегося махно. Я туточки с Маузером, я не засну. Я и настоящим батькой уже был бы, не названным, сыну второй год бы пошел». Тат бы меня звал. А теперь я для всех батько, а сам без сына. Такой вот фокус жизни. Махно поворочился, осторожно передвинул раненую ногу. А ту панночку, венцусю, помнишь? Ох, яка ж красиво была. Вот я и думаю, сколько ж крови прольется, пока счастье придет. Но наступит оно. А сына моего нема и той красивой паночки Винценты, и для кого оно будет, то счастье. Может, для тебя, Юрко? Но адъютант не отвечал. Умаившийся за сутки, он мгновенно уснул. Махно склонился с воза, вынул маузер. Из его расслабленной руки положил рядом с собой. — Спи, телохранитель, — тихо сказал он Юрку и продолжил размышлять то ли сам с собой, то ли со спящим адъютантом. Ночь на вазу под украинским небом будоражила его, будило воспоминания, неожиданные мысли, которые казались ему какими-то чужими, навязанными звездами над головой, легким ветерком с плавней или еще чем-то непонятным, таинственным, сильным, скрывающимся где-то рядом, но незаметным глазу. Может быть, они, эти мысли, были даже вредными, непозволительными для водящего человека». Вот и детей царских большевики побили. На шо рассчитывают? На силу свою? Нет, куда-то не туда катится наша жизнь. Не похоже, чтоб к счастью. Врагов надо быть без жалости, тут по-другому нельзя. А дети? Они ж пока еще никто, не враги, это уж точно. А сам-то он жалел их, когда кровавым огненным шаром прокатилась его сотня по степным усадьбам. Нет, не жалел». Ради дела, ради свободы, ради очищения родной земли старался. Брал грех на душу, брал. Чего ж сейчас рассеропился? Стал в большевиков за царских детей шилом тыкать. А ведь он с большевиками одним миром мазан. Миром? Кровью. Вот вырастут сегодняшние дети, придут другие поколения. Поймут ли они их, оправдают ли? Кто знает. Не заглянешь ведь в будущее? Мысли Нестора стали путаться, он задремал. На рассвете загорланили петухи, следом замычали коровы, требуя пойла, обычные деревенские звуки. И не подумаешь, что еще вчера здесь был бой, горели хаты, потом были митинги, похороны и следом веселье. Как много могут вместить в себя одни короткие сутки? Об этом, теперь уже прошлом, напоминали лишь закопченные печи на месте сгоревших хат, Еще неубранные с улиц разбитые орудия, снарядные повозки, убитые лошади. И, как тяжелое похмелье, остатки ночных дум. Заспанный, еще не отошедший от тяжелого короткого сна, махно сидел на вазу, а местный мужичок Порфирий в кургузом, потертом, но городском пиджачке и грубых крестьянских сапогах, перебинтовывал ему ногу. Возле Порфирия стояло несколько склянок с торчащими из них палочками, самодельными шпателями. Нестор морщился от боли. — Ты потихенько, не спеши! — зло шептал Порфирию Юрко. — Думаешь, Боди не так больно? — шмыгнул носом Порфирий. Нос у него был цвета недоваренной свеклы и выдавал склонность к народному напитку. — А ну, конечно, був бы я настоящий лекарь, а я цей, як його фершел по скотине теринар да еще и самоучка я больше як бы сказать по кастрации ну кабанчика облегчить че там с бычка вала сделать вокруг уже собрались махновцы наблюдали рановый крем была сквозная помяккоти прочистив отверстие нащипанным из чистого холста тампоном намотанным на револьверный шомпол Порфирий затем влил в рану первача испытывая явное наслаждение от запаха. Зато Нестору приходилось несладко Закусив губу, он откинулся назад. — Вы, хлопцы, следить за цем теренаром, — обратился к махновцам Григорий. — Привык кабанчики флегчить, так чтоб ненароком батьку яйц не отхватыв. Бач, як руки трасутся. Хлопцы захохотали. Даже Махно улыбнулся сквозь сжатые губы. — Рука трясутся от сурьезной работы, — пояснил Порфей. — Спробуй быка заволыть. — Злюды, но не легче. — Она, правда, не брыкается, зато яка ответственность. — Наша терренарная работа, так думаю, сама тяжелая. — А я с утречки еще даже не похмелялся Благостную утреннюю тишину нарушил дробный стук копыт и скрип колес. Прямо во двор лихо въехала двуконная тачанка. Под умелым управлением ездового замерла, на месте, словно ударилась об стену. Кони даже всхрапнули, закусывая у дела. С них стекала пена. «Здравствуйте», — обратился ездовой к обступившим Нестором Ахновцам. «Сказала, в Дебровке страшенный бой идет, так я до вас, на подмогу». «Спасибочки», — федос щусь галантно снял бескозырку. «С трудом, но обошлись и без вас». Не успев, значит, нисколько не смутился дед. Ничего, другие бои будут. Шусь заглянул в тачанку, и, увидев девякульти вместо ног, принайтовленное к переднему сиденью, даже рот открыл от удивления. — Бои-то будут. — А только нахуй хрен ты нам безногий нужен, — безжалостно сказал он. — Ты помолчи, сопляк, — добродушно огрызнулся дед Правда, и поверх голов хлопцев обратился к Махно. — здоровеньки булы, Нестер Иванович! — Махнов гляделся в приезжего. Трудно было забыть это грубое лицо с крупными, глубокими морщинами и полуседыми усами, которые не висели понуро, как у печального чумака, а лихо глядели в стороны. «Здорово, дед, правда, что признал меня в этот раз?» «А я и то не на станции вас признав». «Тихо же вы не хотели, чтобы вас признавала?» Я и промолчав. «А насчет ног, так я так скажу, Нестор Иванович, чем коротше ноги?» тем разумнее голова, закон природы. Хлопцы поняли, что встретились знакомые. Расслабились, улыбались, с интересом прислушивались к беседе, заглядывали в тачанку, в короб, где ремнями крепились обрубки ног. Качали головами, восхищаясь и жалея. — Ну и яка ж польза нам от твоей разумной головы? — не без ехидства спросил щусь. Он не без труда пережил возведение махнов в звании батьки. Но быстро свыкся с переменой, против народа не попрешь. Не только германца победил Нестор, но и его щуся Ну что ж, будет вторым, как когда-то. Голова, дед, она только приказа отдает рукам, читам ногам, а те уже действуют. О, справедливый вопрос. Я сейчас японской войны пулеметчик, даже медалью награжденный с достоинством отвечал дед правда тут уж хлопцы и вовсе зашлись смехом увечья деда правды как тема для разговора а то и шуток их не смущало обтерпелые хлопцы всего навидавшиеся ну и як же ты без ног дед правда будешь пулемет тягать щусь за лихватски сбил на бок без козырку так что она чудом удерживалась на макушке то ты його тягать будешь спокойно ответил дед сворачивая игарку — Бо у тебя только без козырка разумно Бач, як на голове держится. А шо под нею, цыща надо проверять. — Ну-ну, дед, — нахмурился чуть-чуть, ты на флот ни того, не шибко. — А шо? Я правду в очи говорю, потому их хвамилия у меня так таке правда. Ще от запорожских казаки в хвамилии пошло, — спокойно сказал дедок, затягиваясь самосадом и высокомерно оглядывая обступивших его тачанку махновцев. — От вы... «Пулеметы на тачанках возите. А в бою шо? В бою их на землю ставите, а коней кудась в укрытие. Так не...» «Ну, примерно», — согласился кто-то из хлопцев. «Дуристика. Бо потеря времени — це раз, и маневр не це два. Вот я и подумав. А ну подайте мне сюда пулемет». Махну внимательно присматривался и прислушивался к правде. Он уже начал догадываться, до чего додумался дед. «Принеси ему пулемет, Фома», — приказал он стоящему здесь же Кожану. Пулеметчик и двое его помощников подняли на точанку 70-килограммовый максим со щитом и станком. «Сюда и его!» — показал дед. И Кожан с хлопцами установили пулемет на заднее сиденье в уже заготовленной выемке для колес. Ствол пулемета смотрел дулом назад. Дед привычно приподнял свое тело на руках... Пересел, быстренько приладил какие-то дощечки в гнезда, прочно закрепил колеса, затем сказал Кожану. — Ну, займай свое законное место, служивый. — А второй номер, хай, заправить ленту. Произведем репетицию. Заняв свое место ездового, дед, правда, тронул коней. Тачанка выехала со двора, понеслась по улице к выгону. Пулеметчики, как и их оружие, ехали задом наперед. — А ну, давай, шмальни! — прокричал дед Кожану. — В кого? — — Та ни в кого. Так не могу. — А ты представь себе, что перед тобой той, как его, Гетцман Скоропадский. Ну, разве что, — прозвучало несколько коротких очередей. Дед Правда круто развернул Тачанку. А ну, с поворота по немецкому кайзеру кол ему в печинку, и еще одна очередь разнеслась над селом, Тачанка помчалась по улице обратно. Фома Кожан уже не стрелял. Он только ворочил стволом пулемета, туда-обратно, вверх-вниз, прилаживался. Подъехали к Нестеру Махно. «Антилерия на колесах», — доложил дед Правда. «Хай пулеметчик, скажи». Фома слез в тачанке. Махно вопросительно смотрел на него. «Дело», — одобрительно сказал Кожан. «Только спинку надо еще чуток подрезать для лучшего обзора». Махно залез в тачанку, поводил стволом вправо, влево, Положил руку на могучее плечо деда правды. «Соображаешь!» «А я шо говорив?» Дед обернулся к чусю. «Дело не в бескозырке, а в голове!» «А если ли таких тачанок штук 5 а то и все 20 Стал размышлять Махно. «Це все равно як полк!» Отвечал ему дед. «А что там полк? Армия!» Махно, опираясь на палку, повернулся к Каретникову. «Семка, сколько у нас тачанок?» «Наберем!» «Шесть штук трофей, все усилян, а пулеметов пять максимов и австрийских четыре. У их эти шварцлозы, чаяк, ну, троха на максимы схожи. Собери плотников, и чтоб через три часа они обладнали пулеметами шесть очанок. И команды подбери. Слухую, батьку!» — вытянулся каретников. «Семь штук обландаем. На две австрияков попробуем приспособить. Людей богато взяли». С полсотни пришло. Старых обратно отправили, а молодых человек десять отобрали. Правильно, и хоть малость их обучите. Бои не за горами. Едва ли не в тот же день у двух австрийских, или, если быть точными, у немецких, 75 миллиметровых полковых пушек собралась молодежь, только что записавшаяся в отряд. «Шо ца есть?» — с важным видом спрашивал со школи печенку перевязать голову чистыми тряпками у него так и не нашлось времени в своем тюрбане с рыжими пятнами он выглядел геройским и знающим воякой объясняю за есть артиллерийские орудие, для кого можно не только людей поубивать но и хату развалить и все таки прочее состоит из щита колес ствола ну и евую яковую через которое девляться к своему явному стыду замялся лектор панорама подсказал микола Хлопец из имения Резника. — Це ты, Микола? О, молодец! А ну и до суда! — обрадовался Лепетченко. Микола, смущаясь, протиснулся сквозь толпу. Незамеченными подошли к толпе Махно, Щусь, и еще несколько командиров прислушались к беседе. — Ты шо, в артиллерии служив? — спросил Лепетченко у Миколы. — Булово! Стрелять можешь? — Можу, подгул одобрения, — ответил Микола, — и после паузы... Со вздохом добавил, а вот попадать я пока не можу. «Як же це!» — удивился Лепетченко. «Та я в расчете был в шестый номер. С кобылою на зарядному ящику. До панорамного прицелу не допускал их. Та там и наука страшенна, тригонометрия. С закрытой позиции по задней рейке, нулевая отметка, — забормотал он, — и вовсе что-то невразумительное. Убыться не понять. Сгынь!» Артиллерист Кобылячий обозлился на него Лепетченко и, заметив возвышающуюся над толпой бескозыркущуюся, позвал. — Федос, ты же моряк, у вас там на флоте сплошна калибра. Стрелять можешь? Стрелять — Стрелять дело простое, — важно ответил Щусь. — Но я ж гальванометрист. Это повыше артиллериста. У нас там сплошь электрическая наука. — Похоже, всем этот тут говнометристы, — под общий хохот бросил кто-то из толпы. «Бо стрелять из пушек никто не умеет!» «Ладно, хлопцы!» — подвел итог Махно. «Пустые разговоры. Нам пока пушки до коровьего хвоста. Нам быстрота, нужна маневренность, а не орудие тягать. А будет настоящая армия? Найдутся и артиллеристы!» «Це правильно, батько!» — раздались голоса. «Буде армия, буде и антиллерия!» Так в хохоте, в фантазиях и в серьезных думках рождалась знаменитая в будущем повстанческая армия батьки Махно. Вечером через село промчался калашник с двумя хлопцами, прервал обед. «Батько, от Янычаровки на нас идут немцы, скадрон германских гусарев до полку австрияков, еще и артиллерийская батарея». Махно обратился к Фоме Кожану. «Что, Фома, может, попробуем тачанки на практике?» немногословный пулеметчик не ответил лишь что-то промычал сидя на точанке и прибивая доски держалки рот у него был полон гвоздей «Пять точанок уже готове ответил со своего экипажа дед правда а вот пулеметчики в мало научиться просил махно гайда хлопцы а я в же силу спаля тохнул кто-то из местных всех не спалят — А там, где полят, лучше растет, — ответил Нестор и успокоил. — В селе боя не будет. — Гайда! Спустя короткое время из села выехала вереница телег, наполненных бойцами и новичками, только что вступившими в отряд. За ними, не как положено одна за другой, а шеренгой двигались тачанки с пулеметами. прикрывала отход кавалерии батьки Махну, человек 40 разномастно одетых и кто чем вооруженных бойцов. Пыль поднималась над широким шляхом, день был безветренный, жаркий. Объединенный карательный отряд уже вступал в село. Немецкий кавалерийский майор из ганноверских синих гусар, голубоватый доломан с витыми шнурами через грудь, такие же чакчиры и тоже со шнурами, богатая кожаная амуниция, высокая фуражка с имперской черно-белой кокардой, красавец с подкрученными усиками взошел на пригорок, Повернулся к теснящимся за ним унтерам, фенрихам и рядовым. «Бандиты бегут. На марше это будет легкая добыча. Покажите, на что вы способны. Пленных не брать». Гусары начали перестраиваться, следуя за право-фланговыми, у которых на пиках трепыхались черно-белые флюгарки. Это было внушительное зрелище. Мощные кони, на них крепкие ганноверцы, откормленные за месяцы хозяйничания на Украине. Их слегка искребленные тяжелые сабли, больше похожие на палаши, посверкивали богатыми гардами, играли синими темляками. На правильной войне гусары предпочитали скромную неприметную форму, мышина зеленоватого цвета, но, вступив в капитулировавшую часть России, предпочли надеть броскую парадную. — Марш! Можете надеть шапки, — зычно скомандовал майор. — Попугайте эту сволочь! Уже на ходу, но еще не торопясь, гусары доставали из кожаных через седельных сум свои пышные меховые шапки, затягивали на подбородках пряжки. Топот копыт становился все громче. По ширине всей улицы, вытаптывая расползшиеся по дороге спорыш, мчались все убыстрее аллюр шеренги гусар. В таком порядке они и выскочили на шлях. Прекрасное зрелище! Майор наблюдал за ходом эскадрона в свой цейс. «Хорошо идут, хорошо!» На настоящей войне, где-нибудь на Западном фронте, он бы не смог провести такой атаки преследования. У англичан и французов хорошо оборудованные позиции, проволока, рвы, сотни пулеметов, а здесь голая степь и убегающая по ней толпа полуоборванных крестьян. Прекрасный материал для рубки. Этот, с позволения сказать, противник, Даже если у него есть два-три пулемета, уже не успеет развернуться, пристреляться, разрозненный огонь выбьет самый большой пять-шесть гусар. В бою не обходится без потерь, но сейчас их не будет, а вот толпа удирающих бандитов будет уничтожена, вся, в этом он не сомневался. Пыль становилась все гуще и мешала ему наблюдать. Но за пыльным бураном, поднятым гусарами, виден был второй столб от махновцев, сквозь который просматривались разномастно одетые кавалеристы на низкорослых крестьянских лошадках. Могучая масса гусар накатывалась на них, готовая смять, раздавить, поглотить. Расстояние между убегающими и догоняющими быстро сокращалось. Махновские всадники, среди них или Петченко со своей челмой, и Калашников, или Вадны, и сам Махно с перевязанной ногой, сопровождаемый верным Юрком, то и дело оглядывались, убеждаясь, что гусары неумолимо приближаются. Впереди Махновской кавалерии мчалось пять точанок с пригнувшимися пулеметчиками. Сквозь пыль Махно видел прищуренные глаза невозмутимого кожана, жующего соломинку, искривленное лицо деда Правды, чуб Каретникова поверх пулеметного щитка. — Батько, скачать в сторону! — умоляющее — прокричал Нестору Юрко, глядя на догоняющих их гусаров в каких-то никогда не виданных в этих краях меховых попахах. — Мы тут сами! Гусары, видя, что махновские кавалеристы не рассыпались в стороны, а продолжали прикрывать собой длинный обоз, опустили пики, редкая, почти никогда не выпадавшая гусарам удача, атаковать и рубить противника по всем правилам старинного кавалерийского искусства. «Ближе пики! Ближе! Совсем близко!» «Нестор Иван!» — закричал Юрко, прикрывая собой Махно и намеренно чуть отставая. Фома кожен привстал на своей и заорал громовым голосом «Руби дрова!» И тотчас махновские всадники ушли влево и вправо на поле, где ежиком торчала стерня, оставшаяся после косовицы. Гусары оказались в двух-трех десятках шагов от тачанок, идущих одна рядом с другой строгой шеренгой. Из-за пыли гусары не могли увидеть, что на всех тачанках установлены пулеметы. Да и неприметны они были, лишь слегка выделяясь зелеными щитами из-за спинок задних сидений. Новое оружие новой маневренной гражданской войны. Гусарам оно еще было неведомо. Впрочем, махновцам на практике тоже. Пять пулеметов одновременно ударили по гусарам, почти в упор. Очереди сначала пошли не очень точно, но шлях был мягкий, прицел не сбивал, и пока махновцы, разошедшиеся в разные стороны на своих юрких лошадях, скакали по степи, максимы валили гусар шеренгами. Гусары шли на кинжальный огонь, как бык на красную тряпку. Лишь последние несколько шеренг начинали догадываться, а ловушки, все еще не до конца понимая, откуда ведется огонь. Стали расходиться по степи, поворачивали обратно, тачанки остановились, и Фома Кожан меткими короткими очередями продолжал стрелять по противнику. На шляху, как ряды у хорошего косаря, лежали шеренги гусар. У некоторых даже диковинные шапки не слетели, удерживаемые подбородочными ремнями. Кое-кто еще слабо шевелился, спешившиеся махновцы подбирали оружие, подсумки с патронами — Добивали раненых, рыскали по карманам, расстегивали амуницию, стаскивали сапоги. Успели раньше воронов. Нестор подъехал к тачанке деда правды, еще раз посмотрел на дорогу, усланную трупами лошадей и людей, снял свою барашковую шапку, потрясенный зрелищем. Ну и ну! Кто б мог сказать? Вот эта тачанка! Вот это степная царица! Он свесился с коня, Наклонился к деду Правде. — Да, я тебя расцелую, дед. Хоть ног у тебя и нету, зато какая золота голова! — Позволь, я тебе поцелую! — отозвался дед Правда, вытирая мокрый ус. — Бо, я б не догадався, вот так редком тачанки поставить. Это ж получилось целая батарея. — что твоя шрапнель? — Не, Нестор Иванович, у тебя и ноги, и голова — все на месте. Не с дрябатькой нареклы. Нестор обернулся к кожану. — Хороших дров нарубил Фома. Но пулеметчик был недоволен, не, все-таки многие успели обратно повернуть. Догоним. «Тачанка» — это слово в новом, грозном своем значении, войдет не только в украинский и русский языки, но и в транскрипции в немецкий. Старинная подресторенная бричка с пулеметом на заднем сиденье — чудо степной войны. С последними выстрелами гражданской войны она исчезнет, вновь превратившись в обычную мирную повозку — средство передвижения землемеров, щитоводов. В селе майор опустил бинокль. Лицо его стало безжизненным и страшным. Часть гусар пыльных взбившихся в шапках уже почти подскакала к своему командиру жалкие остатки блестящего эскадрона. Но их доклад майора уже не интересовал — Он не стал его слушать, резко развернул коня и ускакал из села в степь в сторону гуляй-поля. За ним тронулся конвой. Разбитое войско, растянувшись по степи, последовало за командиром. К Нестору подъехали щусь, Григорий, Лепетченко, Калашник, Левадный, Каретников, Трахимбайко. Лошкевич протянул Нестору карту. — Глянь, батько, якоюсь гусар посеял. — Вроде, як наши места, а написано не по-нашему. — Ось, Катеринослав, Херсон, Одесса. — а дай Отдай Чубенку. Федос говорил, он в карте хорошо разбирается. — Як на гармошке грая, — подтвердил Щусь. — Может, она нам чуть позже пригодится, когда по всей Украине пойдем. А пока дорогу до Гуляй-поля мы и так найдем. — Шо, на Гуляй-поле пойдем? — удивился Щусь. — Там же немцев, до да черта! Полк не меньше, а у нас... А у нас внезапность, это уже, считай, рота... «Тачанки, что нагнали на них страху? Щерота!» «Та да нас, человек! Сколько, Тимка?» «Может, сто, может, чуть больше!» «Ну так что ж нам наполовину разбитого немецкого полка бояться?» Нестор поднял глаза на щуся «Даю тебе, Федос, в подкреплении три тачанки. Пойдешь со своими хлопцами левым флангом и прочешешь все гуляй поле до самой церкви». «Поняв...» Махно оглядел окруживших его бойцов, остановил взгляд на немолодом Трахиме Байко. — Ты, трохим в японскую кем был? — Да колыболо, младшим унтер-офицером. — О, — обрадовался махнул назначаю тебя, трохим полковником. Ну, пока полка нема, покомандуюсь теми, кто есть. Зайдешь в гуляй-поле справа фланга, и тебе тоже три тачанки. Встренитесь с Федосом на площади колы церкви, понял? — Понять-то поняв. «Ну, полковник, цеду ж высоко. Назначь меня, Нестор, лучше, ну, хоть сотником чешу «Ладно, будешь сотником». Легко согласился Махно. «Это же временно». «А справишься? Хлопцы тебя хоть генералом назначат. Потому что командиры у нас будут выборные». Он встал на подножку тачанки, сверху оглядел сгрудившихся вокруг него соратников. «Давайте, хлопцы, не опозоримся. Гуляй поле, то наша родна мать, наша столица». «Ворвемся с грохотом, с гамом! Вперед!» Застучали сотни копыт, засветели на гайке, заскрипели колеса телег, тачанок, пыль поднялась над степью. Гуляй-поле было не близко, но уж очень им хотелось побывать в своем родном селе, в своей столице. Справа высился курган с каменной бабой наверху. Сколько уже видел этот рукотворный холм, степная пирамида, вот таких походов... Сколько слышал разбойничего свиста, скрипа, звона оружия, сколько крови впитала эта земля».